Рассказывает принцесса Виктория фон Гогенцолерн. Маретта. Она сидела тихо, как мышка, слушая рассказ императрицы о ее детстве. Сегодня, когда Ники снова ушел заниматься делами, ее позвала к себе Мария Федоровна. Поговорив о разных пустяках, она вдруг попросила маленькую девочку быть мужественной. Услышанная сразила наповал. Император Фридрих, ее отец, написал черновик рескрипта о лишении ее статуса и привилегий члена императорской семьи Германии. Она стояла молча оглушенная этой страшной вестью. Против ее воли по щекам катились слезы, плечи неудержимо вздрагивали. Императрица обняла ее и начала успокаивать так, словно это она, а не Ники была ее родным детищем. «Ну, девочка моя, ну успокойся, ведь это пока только черновик». Тут она решительно тряхнула головой. «Мы должны ускорить вашу свадьбу. Нужно обогнать пруссаков». «Я немедленно поговорю с Моншар Александром и мы сыграем вашу свадьбу до всяких там скриптов Потом императрица стала рассказывать ей о своей непростой судьбе. Внезапная смерть жениха до того страшная война, которая чуть не уничтожила Данию. Она не сразу поняла, что Мария Федоровна бронит ее отечество, но... Какое же это отечество, которое изгоняет свою дочь только за то, что та имела счастье полюбить? Внезапно в покое вошла одна из камер дам. «Ваше императорское высочество, ваше императорское величество. Их императорское высочество, цесаревич Николай Александрович, и спрашивают вашей аудиенции. Проси». Ники был не один. Вместе с ним вошел молодой человек, одетый по последней французской моде. а следом отоманец с натугой тащивший какой-то непонятный громоздкий предмет из розового дерева, украшенный золотыми инкрустациями. Ники поцеловал матери руку, пробормотав «Извините, матушка», приобнял и поцеловал ее и открыл было уже рот, чтобы сказать что-то, как императрица сообщила последние новости. Ники хмыкнул. «Да знаю я об этом, знаю. Граф Шувалов сообщил». Шувалов Павел Андреевич. 1830-1908. Граф. В 1885-1894 годах посол России в Германской империи и Королевстве Пруссии. Он поморщился, затем резко махнул рукой. Ну и что? Мало того, что Вильгельм должен это подтвердить, чего он никогда не сделает, так этот рескрипт еще и в Рейхстаге утверждать, а там дураков не держит. Прости, дорогая. Он обернулся к ней. Но твой отец этого лета не переживет, неоперабельный рак. Так что любой депутат понимает, за подобную глупость отвечать придется перед Вилли, причем очень и очень скоро. Охота была из-за взбалмошной англичанки в Шпандау оказаться. Он твердо прошелся по кабинету, затем еще раз взмахнул рукой. И вообще, я бы на месте этих ребят 10 раз подумал. Если мои парни смогли выкрасть принцессу, то какого-нибудь депутата легко. А Сибирь? Он чуть прикрыл глаза. «Сибирь, она моя любовь, большая. Весь так потеряется и не найдет никто. Да и еще чего-нибудь придумать можно». При этих словах его лицо приобрело хищное выражение. Она даже чуть испугалась, но мгновенно успокоилась. Ее Ники, сильный и умный Ники, сделает все так, как надо. А он уже выталкивал вперед своего спутника. «Матушка Марета!» Позвольте мне представить вам моего старинного друга господина Рукавишникова, Александра Михайловича. Молодой человек изящно поклонился и отступил назад. Ники продолжил. Это князь Суворов нашей промышленности и один из талантливейших инженеров нашего времени. Владелец крупнейшего завода, создатель многих новых образцов вооружения, различных машин и механизмов. И вот теперь он привез вам, моя дорогая Марета, подарок. Удивительный подарок. Рукавишников подошел к непонятному предмету, открыл верхнюю крышку, вставил какой-то диск, нажал на что-то и... В первый момент она не поверила тому, что услышала. Кабинет наполнился звуками скрипок и гитар, а потом грянул цыганский хор. Звучение было не слишком громким, но вполне ясным, уверенным. «Что это?» — изумленно спросила императрица. Это, Ваше Императорское Величество, механизм для воспроизведения и записи звуков. Я назвал его «Музыкальный центр». В нем изобретение американца Эдисона соединено с патентом соотечественника Вашего Императорского Высочества. Поклон в сторону Мареты, Эмиля Берлинера. Если Вам, Ваше Императорское Высочество, угодно будет записать голос, к примеру, его Императорского Высочества Цесаревича, то нужно использовать вот эти восковые валики. Прошу Вас. Он посторонился и пропустил Ники к аппарату. Ники подошел к воронкообразной трубе и, подумав, запел ту самую первую песню. «Я безумно боюсь зноя яркого лета, ваших светло-пшеничных волос. Я влюблен в ваше тонкое имя, марета и в следы ваших слез, ваших слез». Она дослушала до конца, а потом... Потом Ники отошел в сторону, Рукавишников повернул какой-то рычажок, и из рупора донеслась та же песня. Что-то шипело и потрескивало, но все равно это был его голос. От радости она захлопала в ладоши, а Рукавишников продолжал объяснять про валики, диски, которые он называл пластинки, регулятор скорости и сменные иглы. Закончил он тем, что показал ей, как самой делать и воспроизводить записи, как переключать с пластинки на валик и обратно, и как заводить этот аппарат. Даже императрица была поражена, когда услышала первую сделанную ею самой запись. Правда, она была коротенькой. Машина всего-то несколько раз повторила ее голосом. «Ники, я тебя люблю». Атаманец понес музыкальный центр в ее покое, а Ники извинился и ушел, утащив с собой и Рукавишникова.